председатель оргкомитета закруглил свою речь, напомнив нам напоследок о предстоящем возложении цветов к Вечному огню и о коммунистическом субботнике, и передал слово Калмогорову. В зале наступила абсолютная тишина, потом раздался негромкий и глуховатый голос академика. Я наклонился вперед, старательно вслушиваясь в каждое его слово. «Мой коллега и хороший товарищ», – начал Андрей Николаевич. Один из самых замечательных советских математиков, Борис Николаевич Делоне, говорит так. «Большое научное открытие отличается от хорошей олимпиадной задачи только тем, что для решения олимпиадной задачи требуется пять часов, а получение крупного научного результата требует затраты пяти тысяч часов». Ну и я добавлю, второе отличие в том, что задачи на Олимпиаде точно имеют решение. Мы, жюри, это проверили. Я желаю всяческих успехов в решении математических задач и побед всем вам. Но кто-то точно победит, а кто-то не войдет в число призёров. Не вздумайте огорчаться. Пути к серьезной работе в области математической науки различны. Одним легче дается решение замысловатых задач, другие вначале не выделяются на этом поприще, но, двигаясь медленно, в конечном итоге овладевают глубоко и серьезно теорией и научаются работать самостоятельно несколько позднее. И из тех, и из других получаются первосортные ученые. Поэтому при выборе математики как предмета основных интересов и работы на долгое будущее «Каждый должен руководствоваться собственной самооценкой, а не числом премий и похвальных грамот на Олимпиадах. Успехов вам всем, интересных задач и открытий». Зал зашелся аплодисментами. Я с энтузиазмом отбивал ладони вместе со всеми. И все-таки правы те, кто говорит, что обостренное чувство банального — Это родовой признак математиков. Для пустословия на церемонии открытия Олимпиады места не нашлось, и заседание закрыли через 20 минут после его начала. Народ потек из зала. Уже в вестибюле мне удалось настичь Рукшина. «Сергей Евгеньевич!» — позвал я его. «Сегодня утром я уже огорошил его своим желанием. Теперь предстояло довести дело до конца». В конце концов, мне надо набирать известность, пусть и таким экстравагантным способом. Потом, когда дойдет до газетных статей, всякая лыка будет в строчку, даже такое». «Андрей...» Он тяжело вздохнул, понимая, что от продолжения нашего разговора ему не отвертеться. «Я по-прежнему считаю, что тебе не нужно выпендриваться. Выступай за свой девятый класс. И я не могу решать такие вопросы сам. «Нужно решение председателя жюри. Но ты же не собираешься этой своей прихотью беспокоить самого Колмогорова. «Собираюсь», — твердо сказал я. «Вот прямо сейчас и спрошу». Рукшин закатил глаза к небу, взывая, видимо, к своим немалым педагогическим талантам. «Андрей», — начал был он терпеливо. Но тут из дверей зала вышел Колмогоров. Я качнул корпусом, обозначая свое намерение, и терпение Рукшина моментально испарилось. «Стой!» — прошипел он зло, а потом что-то быстро про себя решил и сказал уже гораздо спокойнее. «Пошли вместе». Мы догнали академика в коридоре. «Андрей Николаевич», — робко обратился Рукшин к его спине, — «можно вас на минутку отвлечь?» «Да», — повернулся к нам Колмагоров, и его светло-голубые, как будто выгоревшие от времени глаза, посмотрели куда-то между нами. Было видно, что мысли его витали где-то далеко. Я испытал восторженный трепет, схожий с религиозным. Подумать только. Вот, на расстоянии пары метров, под ненадежным прикрытием тонкой лобной кости, прямо сейчас, при мне, работает один из самых совершенных разумов за всю историю человечества. Исполин, Титан, универсальный гений — все эти истершиеся и обесцененные от частого употребления ярлычки лишь в малой степени отражали величие этого невысокого пожилого человека в скромной поношенной одежде. Я старательно впитывал впечатление. Светлолиц и седовлас, высокие скулы, нос с горбинкой и чуть восточный разрез глаз. Ничего русского. Типаш напоминал верхневолжские народы. Чуваш, Черемис, Мокша. Хотя какая разница, чуть мотнул головой, отгоняя дурную мысль. Ни таблица умножения, ни формула Эйлера не имеют национальности. «Андрей Николаевич», — начал тем временем объясняться Рукшин. «Вот молодой человек из 9 класса настойчиво требует, чтобы ему разрешили участвовать в Олимпиаде с десятиклассниками». «И в чем проблема?» Колмогоров чуть склонил голову к правому плечу и мягко мне улыбнулся. Рукшин смешался, и в голос его пробились жалобные нотки. «Пусть идет последовательно. Он уменьшает шансы ленинградской команды». Калмагоров несколько секунд пристально его разглядывал, потом перенес свое внимание на меня. «Вас как зовут, молодой человек?» «Соколов. Андрей Соколов», — вытянулся я. «Дерзайте, Андрей». Он провел ладонью по седым волосам, приглаживая непокорные пряди, а затем сложил ладони лодочкой, словно пытаясь напоить меня важной мыслью. «Если чувствуете силы...» Обязательно дерзайте. Математика — наука молодых, иначе и не может быть. Это такая гимнастика ума, для которой нужны вся гибкость и вся выносливость молодости. Успевайте, Андрей, делать то, что вам сейчас по силам. Потом может стать поздно. Я слушал неразборчивый, временами будто мяукающий голос, смотрел на охваченные мелким тремором пальцы и видел первые признаки той болезни, что уже скоро явно схватит его за горло. Чтобы ответить, мне пришлось прокашляться. «Спасибо большое, Андрей Николаевич!» Он еще раз легко улыбнулся и зашагал по коридору дальше, а мы остались глядя ему вслед. Рукшин растерянно, а я задумчиво. Ну, ушел Колмогоров недалеко. Сначала шаги его замедлились, потом он и вовсе остановился, наклонил голову вперед, словно что-то припоминая, потом повернулся. Соколов из Ленинграда оценивающе оглядел меня. «Да?» «Это не вы к Гельфанду заходили с гипотезой?» «Я?» Мне захотелось шаркнуть ножкой, но удалось себя пересилить. Неожиданно Колмогоров запрокинул голову к потолку и тонко захихикал, прихлопывая себя ладонью по бедру. Затем, успокоившись, пошел наступая на меня. «Да что вы тут вообще делаете?» С прищуром нацелил на меня указательный палец. Зачем здесь свое драгоценное время терять, Андрей? Готовлюсь защищать честь страны, и голос мой снизился до просящего. Только один раз, Андрей Николаевич, обещаю, что в следующем году в Олимпиаде участие принимать не буду. Рукшин диковато покосился на меня, но промолчал. Тут из-за угла торопливым колобком выкатил замминистра и клещом вцепился в Колмогорова. Андрей Николаевич, вот вы где. Позвольте, провожу вас в кабинет к директору. Там оргкомитет собрался, вас ждут. А вы, молодые люди, поторопитесь, автобусные экскурсии сейчас отойдут, опоздайте. И он увлек Колмогорова в сторону лифта. Мрачный рукшин молча развернулся в сторону вестибюля, и я пристроился за ним. Андрей, полетело мне в спину. Я развернулся и встретился глазами с Колмогоровым. «Не теряйте время, его у вас на самом деле совсем немного, вот уж поверьте мне!» Я помедлил, а потом с почтением склонил голову. «Увы, я это понимаю».